Глава тридцать седьмая Огнев был потрясен. Он не мог поверить, что этот редкий изящный цветок по имени Габи и симпатичная студентка, которую он некогда предложил быть его любовницей, одна и та же женщина. Молодая, отчаянная, безумно красивая. Так и было. Святослав был слеп, а ведь Габи с самого начала напоминала ему девушку, которую Королев-старший вычеркнул из жизни сына. Но гибискус была утонченной и гибкой, чем смелая, но бесхитростная студентка не обладала, но жизнь научила. Огнев посмотрел в глаза своей женщины и крупно вздрогнул, будто в его грудь вонзили кинжал. Девушка смотрела холодно и уверенно. Как смотрит в пропасть те, кто готов прыгнуть, без капли страха или сомнения. И от этого взгляда бросала в дрожь. В одно мгновение он все понял. «Убирайся». прорычал, вышвыривая Роберта, как нашкодившего пса из дома. Захлопнул дверь и развернулся к ней. «Нам надо поговорить». «Хорошо», – спокойно согласилась Габи. «Нет. Не безликий цветок из оранжереи чижовой. У этой девушки было имя и непростая судьба. Прошлое, которое навеки оставило отпечаток на ее сердце, превратив его в каменную глыбу. Снежная действительно превратилась в королеву Севера». Бесстрашную, жестокую и отчаянно прекрасную. Они поднялись в спальню. Здесь витал дух невысказанной нежности. Так было, когда Огнев смотрел на нее спящую и не мог разбудить, чтобы получить удовлетворение. Тогда он гадал, почему так поступал. Сейчас не осталось тайн. Святослав понимал, почему Габи была так холодна. Отчего сжималась и каменела от малейшей ласки, будто терпела прикосновение Не будто... Сейчас он смотрел на Алину и задумывался, как она сумела все это вынести. Не сломаться, не опуститься. А встряхнуться и, сбросив оковы чужого мнения, стать идеальной женщиной, о которой многие могли лишь мечтать. Потому что Снежная одна. От того, что она принадлежит ему. И пусть не телом. Огнев был согласен и на меньшее. Нет, на большее. Алина рядом, потому что лишь он может облегчить ее боль. Ту, что стоит в небесных глазах и поныне. Я никогда не скрывала своего настоящего имени и прошлого. Тихо произнесла девушка. Если бы ты спросил, я бы рассказала. Я не узнал тебя. Признал он и дернул уголками губ. Ты сильно изменилась и осталась прежней, Габи. Он осекся и, втянув воздух в легкие хриплы, исправился. Алина, это ты передала королеву сведения о теневом конгломерате? Я. Не стала таиться она. «Ты желаешь мести?» — выгнул он бровь. «Нет». Она смотрела так, будто заглядывала в самую душу мужчины. «Я хочу раздавить их всех. Королева, его сына и дочь, друзья Роберта и их родителей. Всех, кто прикрывался властью, деньгами, чтобы не дать ход моему делу». Она замолчала и зазвенела тишина. Она почти взрывала перепонки, но Огнев не смог ее нарушить. Мужчина словно стоял рядом со священным пламенем, который грозил спалить его самого, но и пальцем не желал пошевелить. Алина права. Все эти люди заслужили мести. И он, Святослав, тоже. Да. Горько улыбнулся он. Я понимаю. Она стояла, не шевелясь, будто ожидая его гнева. Удара. Как минимум пощечины, но он бы не посмел. Миг, и между ними будто натянулась струна. Или это алая нить судьбы? Кровавая нить. Она зазвенела от напряжения, причиняя боль, воскрешая воспоминания. Если бы он... Если бы она... Огнев сделал шаг и обнял девушку. Она уткнулась носиком ему в плечо и затаила дыхание. Святослав ощущал, как дрожит хрупкое тело в кольце его рук, и боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть невероятное ощущение единения. Но оно, будто хрупкая бабочка, взмахнуло крыльями и исчезло в темноте ночи. «Идем спать». Касаясь губами волос Алины, шепнул Огнев. «Ты устала». Она промолчала. Святослав отстранился и, подхватив девушку на руки, понес к кровати. Осторожно уложив, накрыл одеялом и хотел подняться, чтобы покинуть ее. Переночевать в одной из комнат, как Алина вдруг уцепилась за рубашку мужчины. Не глядя на него, девушка цепко сжимала светлую ткань. Сердце огнево пропустило удар. Мужчина медленно и очень осторожно, будто на тонкое стекло прилег на кровать рядом с Алиной. Они смотрели в глаза друг другу и молчали. Нечто тягучее и теплое разлилось в его груди. Хотелось вдыхать ее аромат, любоваться изгибом стройного тела, и этого было достаточно. Ему хватало того, что эта непостижимая женщина рядом с ним. Добровольно. И ради этого он готов пойти на многое. Например, позволить Алине утопить Королёва с помощью его конгломерата. Зная, что потеряет всё, Огнев шевельнул губами. «Я сделаю так, как скажешь». Алина подалась к нему, отчаянно прижимаясь к его губам своими. Холодными, мягкими, сладкими.